Глава вторая. Вова. «В смысле матери плохо, и ты не можешь приехать?» Рычу на свою сестру. Меня просто кроет от злости. Я нахожусь на другом конце города. За окном дождь, и ситуация на дорогах патовая. У меня сегодня вечером назначено совещание, которое нельзя пропускать. А после него запланированы важные встречи, на которых будут решаться не менее важные дела. Я весь в работе, и меня ну никак нельзя от нее отрывать. А она сидит в соседнем доме с шестилетним ребенком и утверждает, что не может дойти до мамы. Ей идти едва ли не в соседний подъезд. У меня у Олечки температура, психует. Я врача из поликлиники жду. Он может прийти в любой момент. Хоть как-то проясняет свою ситуацию. Но я все равно не согласен с ее правотой. Оля достаточно взрослая. Оставить на несколько минут дома одну ее вполне можно. Добежать до матери для Лизы не составит особого труда. Но сестра встала в позу. Ей гораздо проще меня с работы дернуть. Да что ж за фигня? Неужели не понимает всю серьезность ситуации? Мама просто так никогда бы не стала просить о помощи, тем более меня. Твой врач может прийти через четыре часа, а матери плохо уже сейчас, продолжаю разжевывать. Меня дико бесит сложившаяся ситуация. Почему я должен бросать все свои дела и по первому зову нестись с другого конца города, когда Лиза сидит в трех минутах ходьбы от нее? Если врач придет, а дома никого нет, то он отменит вызов и не посмотрит Олечку. Я не могу оставить одну дочь, продолжает настаивать на своем. Соседку позови, предлагаю. Вов, отстань! отмахивается от моих слов. То есть. «Я правильно понимаю, что в тот момент, когда матери плохо, ты отказываешься к ней приходить», озвучиваю нашу паршивейшую ситуацию. «Не нагнетай», пытается съехать с темы. «Я серьезен сейчас, не позволю ей этого сделать». «Просто ответь». Крепко сжимаю зубы, тщательно слежу за тоном и словами. Нечего срываться сейчас. Я сегодня, блин, сама сдержанность. Мама может гордиться мной. «Лис, дойди до матери». Прошу сестру. Должен же быть способ достучаться до ее здравого смысла. Поставь телефон на громкую. Я буду с Олей на связи. За те несколько минут, что ты будешь отсутствовать, ничего не произойдет. «Куравлев, ты совсем дурак?» — ухмыляется. «Никуда я не пойду». «Это мать твоя!» — все же повышаю голос. «Единственная, между прочим. И кроме нас с тобой у нее никого нет, напоминаю на всякий случай». Судя по всему, она забыла об этом. Она к тебе приходит по первому твоему зову, бросает все свои дела и летит, а ты даже потратить 10 минут своего драгоценного времени не можешь, уточняю, сжимая кулаки. Не могу, подтверждает, бешусь. Ладно, я еду, принимаю решение. Нет никакого смысла спорить с сестрой. Раз она решила, что не выйдет из квартиры и не оставит ребенка, то так и будет там безвылазно сидеть. А матери помощь нужна, срочно. Одним нажатием на кнопку системного блока выключаю компьютер, открываю сейф и без разбора убираю в него все со стола. Хватаю куртку, выскакиваю из кабинета, предупреждаю помощницу об отъезде и со всех ног спешу на парковку. Время не ждет. «Ты с матерью когда крайний раз разговаривала?» Продолжаю докапываться до сестры. «Минут 30 назад», отвечает после некоторой заминки. Я уже успел заскочить в авто и начать движение. Выезжаю на шоссе и не проезжаю пяти метров, как втыкаюсь в пробку. Начинаю сильнее закипать. Да что ж, все не вовремя так. Сколько? Охреневаю. Меня берет злость. Просто поразительно, как я до сих пор держусь. Любой другой высказал по первое число все, что думает по поводу сложившейся ситуации а я вместо бесполезного выплеска эмоций только крепче сжимаю руль и делаю все, лишь бы выбраться из пробки. Я с ней разговаривала 30 минут назад, раздраженным голосом отвечает сестра. Она сказала, что ей плохо, и просила прийти. Я объяснила, почему не могу этого сделать. Мы поговорили, она выпила таблетку и легла. «Вов, не нагнетай!» продолжает высказывать свое недовольство. «Какая же ты эгоистка!» кидаю в сердцах. «Думаешь только о себе!» «Ты опять?» — шипит, заводясь. Знает, что сама не права, но упорно старается спихнуть все на других. «Ой, да ну тебя!» — приходит моя очередь отмахнуться от нее. «Чем продолжать бесполезный спор с сестрой, я лучше сконцентрируюсь на дороге. От этого будет хоть какой-то толк. Нахожу съезд во двор. По карте смотрю, могу ли при помощи этого объехать пробку. Геолокация не работает» и объездные пути приходится искать самому. Звоню матери, но она не отвечает. Прошу соседку до нее дойти. Но та уехала. Какой-то, блин, замкнутый круг. Психую и матерясь на все и всех, миную пробку, проезжаю несколько километров и втыкаюсь в новую. Злюсь сильнее. Мать трубку не берет. Скорая не попадет в квартиру, ведь ей никто не откроет дверь, но я все равно вызываю медиков. Пусть приедут. При необходимости ложный вызов я оплачу. Пока добираюсь до микрорайона, где живет мать, весь извожусь. Я не нахожу себе места и каждую секунду думаю о матери. Больше всего меня беспокоит, что она не берет трубку. Скорая, к слову, до сих пор не приехала. На бешеной скорости заезжаю во двор. Чем ближе к дому матери, тем мне становится тревожнее. Я заведен, я плохо контролирую злость, но я стискиваю зубы и держусь. Не осталось совсем немного и буду на месте. Проезжаю вдоль дома, заворачиваю за угол. На улице уже темно и фонари почти не горят. Дороги не видно. Выворачиваю из-за угла и вижу, что прямо передо мной женская фигура и двое маленьких деток. Они идут по дороге. Мне не объехать. Сейчас задавлю. Наплевав на все, выкручиваю в сторону руль, объезжаю ненормальную и давлю на тормоз. Машину заносит.